Глава десятая. Ольга заметила, что король со своим дядей остановились в глубине пещеры. Они о чём-то говорили. Вернее, молодой гном горячо что-то рассказывал родственнику, а тот лишь смотрел на него и молчал. Оля не собиралась подходить близко. Во-первых, не хотелось мешать. Во-вторых, она ещё не сошла с ума. Пусть эти гномы и показали себя вполне цивилизованными существами, но одёргать тигра за усы без весомой причины она не намеревалась. В отличие от неё, Алина казалась не терзалась лишними раздумьями. Она подошла к королю и без застенчиво обняла его руку, буквально прилипая к гному всем телом. Олина хмурилась. Она не могла понять такого поведения. Не слишком ли это? Молодой король на миг сбился, но потом заговорил снова. Ольга даже издалека видела, как холодный взгляд Грона сместился с лица племянника на Алину. Ольга поёжилась. На короткий миг показалось, что Алина отойдёт от короля, но та только сильнее вцепилась в руку гнома, пряча лицо у него в волосах. "Она действует слишком очевидно", прозвучало рядом. Ольга повернулась и натолкнулась взглядом на Людмилу Ивановну. Женщина пребывала в редком в последнее время состоянии благоразумия. Не было ни блаженной и загадочной улыбки, ни рассеянного слишком туманного взгляда. Что с вами в последнее время происходит? спросила Оля, решив, что дела Алины её не касаются. Это магия? Может быть, вам нужна помощь? Только после того, как вопрос сорвался с её губ, она поняла, что ничем не сможет помочь, ведь у неё самой никакой магии не было. Всё в порядке, деточка. Людмила Ивановна положила заметно помолодевшую за последние дни руку на плечо Ольги и сжала пальцы чуть сильнее. Всё, что должно случиться, произойдёт. Мы не в силах что-либо изменить. Мы все меняемся, кто-то больше, кто-то меньше. Тебе не стоит беспокоиться обо мне. Лучше посмотри, какой мужчина, от него родятся сильные дети. В твои 35 пора уже думать о том, чтобы подарить миру новые жизни. Людмила Ивановна", произнесла Ольга чуть возмущённо. Она уж было понадеялась, что тема брака, возраста и детей осталась позади, но нет, даже под дурманом магии женщина оставалась сама собой. Мужчины, брак и дети последние, о чём я думаю в нашей ситуации. А вот и зря, Людмила Ивановна поджала губы. Она выглядела практически так же, как в самом начале, если, конечно, не считать того, как сильно она помолодела. Вряд ли кто-то сейчас дал бы ей больше 50, хотя Ольга помнила, что женщине 63 года. А таких важных вещах не стоит забывать никогда. В конце концов, создание семьи это миссия любой здравомыслящей женщины. Карьера или красота не несёт в себе истинного женского счастья. Я не думаю, что сейчас уместны разговоры на такие темы. Ольга полностью закрылась. Развернувшись, она поторопилась отойти. Людмила Ивановна отстала, чем весьма порадовала Олю. Некоторое время она кипела негодованием, но потом привычно отбросила неприятные эмоции и мысли, сосредоточившись на реальности. Как она поняла, большая часть гномов отправилась за делегацией. Ольга надеялась, что неизвестным существам не придётся ждать слишком долго. Она даже ощутила небольшую неловкость перед ними. Остальные экономы следовали за поподанцами, бдительно наблюдая за каждым движением членов группы. Грон с королём и Алиной шли впереди. Ольга отставала от них на десяток шагов. После неё сменила Людмила Ивановна. За ней двигались Максим с Артёмом. В последнее время парни начали проводить больше времени вместе. Случилось это после того, как Алина внезапно сменила курс следования. Игорь шагал последним, если не считать нескольких воинов. Шли они по довольно большой пещере. Видно было, что её тщательном образом облагородили, убрав всё лишнее. На стенах горели факелы, не дающие теням ни единого шанса. В воздухе витал какой-то особый запах. Возможно, дело было в сжигаемом топливе, или так пахнут все подземелья. Ольга точно не знала. В какой-то момент Грон резко затормозил. Оля остановилась и приглясь. Она ждала, что будет дальше. Гном между тем обернулся, его взгляд сразу упал на Ольгу, неудивительно, учитывая, что она была ближе всех. "Идите вперёд", услышала она голос Грона. До этого момента он предпочитал молчать. Он лишь слушал непрерывный бубнёж короля, но никак на него не реагировал. Оля решила, что молодой гном исчерпал терпение своего дяди. Король явно не хотел расставаться с родственником, но Грон не стал ждать. Вернувшись назад, он встал рядом с Олей, давая остальным понять, что они могут двигаться дальше. Ольга невольно занервничала. Была надежда, что гном просто желает отдохнуть от племянника. Ей совершенно не хотелось отвечать на вопросы, которые несомненно должны были возникнуть. Вот только все надежды рухнули, когда прозвучал первый вопрос. Итак, кто вы такие? По коже побежали мурашки. Ольга незаметно сглотнула и натянула на лицо улыбку. Она хотела отсрочить этот момент, но, видимо, не судьба. Что ему ответить? Сказать правду, солгать? Если она расскажет всё как есть, то что их будет ожидать в дальнейшем? Как местный народ отнесётся к идее других миров и существ, пришедших оттуда? Мало ли Вдруг гномы посчитают людей угрозой, которую захотят устранить как можно быстрее. Риск слишком велик. А если лгать, то не станет ли это ошибкой, которая впоследствии приведёт к большой беде? Вы совершенно точно не гномы, заговорил Грон, когда пауза затянулась. Тут даже думать нечего. Почему? спросила Ольга, подумав, что в беседе сможет отыскать подсказку, как действовать дальше. Вместо ответа Грон бросил на неё наполненный укоризной взгляд. Казалось, он знал, что она пыталась сделать. Не думаю, что этот вопрос требует ответа. Достаточно посмотреть и сравнить, чтобы понять, всё-таки произнёс он, когда не дождался от Оли никакой реакции. Вряд ли вы в родстве с эльфами. Ваш рост слишком небольшой, чтобы вы могли иметь к ним хоть какое-то отношение. Да и в остальном сильно отличаетесь. Тогда Начала Ольга осторожно: "Что насчёт сильфов?" "Вот уж точно нет", грон хмыкнул. "Похожие, но те выше, тоньше и ощущаются совершенно иначе", посмотрев на неё, он добавил. "Когда увидишь сильфа, сама всё сразу поймёшь". Ольга не была так уверена. В конце концов, предыдущая группа гномов ошибочно приняла их за других существ. "А значит, они довольно похожи. Мы прибыли издалека", чуть подумав, сказала Оля. Она ещё сомневалась, стоит ли говорить о другом мире. Не хотелось проверять, какая реакция их ждёт, когда эта деталь откроется. Наше прибытие не было спланировано. Всё вышло случайно. Поверьте, мы и сами были обескуражены, когда появились в незнакомом месте без должных средств, которые помогли бы нам в выживании. Что послужило причиной вашего прихода? Авария, честно ответила Ольга, а потом, заметив чуть нахмуренный взгляд, пояснила. Несчастный случай. Всё произошло внезапно. Мы шли по своим делам, а в следующий момент куда-то падали. У нас не было с собой ни еды, ни воды. Мы искали кого-нибудь разумного, чтобы попросить помощи, когда встретили ваших лю гномов. Почему сразу не сказали им, что вы не те, кого мы ждали? Произошла ошибка, вздохнула Ольга. Недопонимание. Они сказали, что ждали нас. Теперь я понимаю, что они приняли нас не за тех, но в тот момент я подумала, что именно они сделали так, чтобы мы переместились в это место. Простое недоразумение. Гронх мыкнул. Казалось, он не поверил ни одному сказанному слову. Ольга старалась не обращать внимания на лёгкую дрожь, сотрясающую тело. Ей было холодно, хотя вероятнее всего, дело было вовсе не в температуре окружающей среды, а в зашкаливающей нервозности. Очень хорошо говоришь, одобрил Грон. Только ты так и не дала ответа на главный вопрос. Кто вы? Его взгляд стал насмешливым. Ты ведь не думаешь, что я не заметил этой маленькой детали. Ольга поджала губы и посмотрела вперёд невидящим взглядом. Перехитрить Грона оказалось не так уж просто. Она хотела скрыть название их расы. По книгам фэнтези она поняла, что другие существа очень часто не пылали любовью к людям. Кажется, всё-таки придётся открыть некоторые карты. Главное не говорить слишком много. Очень удобно, когда остальные додумывают всё за тебя. Мы называем себя Оля притормозила последний раз, обдумывая всё, а потом всё-таки решилась. Людьми Сказав это, она сразу скосила взгляд на гнома, пытаясь понять, какая у него будет реакция. Она очень надеялась не увидеть ненависти или ярости. К её облегчению ничего такого на лице Грона не появилось, лишь лёгкое замешательство и непонимание. "Никогда не слышал", легко признался он. Стоило смыслу этих слов дойти до Ольги, как она поняла простую истину. В этом мире могло не существовать людей. Конечно, незнание Грона ещё ничего не значило. Ведь люди могли обитать, например, на другом конце земли или на другом материке. Но даже так Оля ощутила себя неуютно. И где ваш дом? задал Грон новый вопрос. Мы живём на континенте под названием Евразия. Эта информация показалась Оле безопасной. В стране, которая называется Россия. Более точно описывать их прошлое местоположение Ольга не стала посчитав это лишним. Грон поднял руку и задумчиво подёргал кончик одной из косичек на бороде. Никогда не слышал, повторил он. А затем снова нахмурился, впиваясь взглядом в спину короля и прилипшей к нему Алины. Все ли вы ведёте себя вот так? спросил он, явно чем-то сильно озабоченный. С возлюбленными, уточнила Ольга. Грон нахмурился ещё сильнее и посмотрел на неё. Вместо ответа он коротко кивнул и едва смог подавить недовольство. Ему явно не нравилась идея, что король мог влюбиться, да не просто в кого-то, а в неизвестное существо, о котором никто ничего толком не знает. Ну, протянула Оля она не была большим экспертом в области любви, поэтому не могла опираться на собственный скудный опыт. У неё, конечно, были отношения, но ничего похожего на то, что обычно описывалось в книгах, личного с ней не случалось. Поэтому Ольга могла рассчитывать только на то, что когда-либо видела, слышала или читала. Иногда возлюбленные бывают слишком очевидны, обтекаемо ответила она. Ольга вздохнула и подумала, что в последнее время постоянно приходится прибегать к подобной тактике. Настолько в голосе Грона слышался скепсис. В редких случаях даже чуточку сильнее. Оля посмотрела на него и улыбнулась, стараясь не думать, что её улыбка, наверное, вышла неловкой. То есть в её поведении нет ничего необычного, настаивал Грон. Ольга не относилась к тем, кто любит публично демонстрировать свои чувства, но не видела причины отказывать в подобном другим. Каждый сам выбирает, как себя вести. Конечно, всё должно быть разумным и не выходящим за рамки. Поцелуи или объятия незнакомых парочек пусть и доставляли ей дискомфорт, но всё-таки не вызывали злости или желания немедленно отругать их. Конечно, она бы предпочла, чтобы люди делали что-то подобное за закрытыми дверями, но мир создан не только для неё, поэтому она старалась относиться к этому нейтрально. Она напугана переменами в жизни, начала Ольга осторожно. Ей хочется видеть рядом с собой того, кто защитит от различных угроз. Алина чувствительная девушка, окружающий мир в последнее время был слишком устрашающим. Закончив оля посмотрела на гнома. Она слегка испугалась, когда заметила, что тот смотрит на неё в ответ, прищурив глаза, а кинув её взглядом, Грон хмыкнул. "Мне кажется, ты поладишь с сельфами", внезапно произнёс он. "Почему? Все тоже любители слова-блюдия. Никогда ничего не скажут прямо, будут веками ходить вокруг, но так и не приблизятся к сути". Оля смутилась. Она всего лишь старалась быть тактичной. "Буду рада с ними познакомиться", произнесла Ольга сдержанно. Грон ничего на это не сказал, только охмыкнул себе под нос. Оля думала, что они закончили с разговорами, и, честно говоря, вздохнула при этой мысли облегчённо. Все эти танцы изматывали и тянули из неё нервы. Она даже задумалась о том, чтобы отдать переговорник кому-нибудь другому. Почему именно она должна нести ответственность за всю группу? Впрочем, эта мысль, как возникла, так и исчезла. Ольге даже думать не хотелось. Как она будет нервничать, если артефакт достанется, например, Игорю? Нет уж. Она намеревалась следить за своей судьбой самостоятельно. Ей не улыбалось умирать из-за того, что кто-то скажет что-то не то, смертельно оскорбив при этом гномов или других существ. Вы владеете магией? внезапно спросил Грон. Ольга даже слегка вздрогнула от неожиданности. Лично я или вы про других людей? Уточнила деловито Ольга, стараясь скрыть повышенную нервозность. И то, и другое. Лофт что-то говорил об этом. Гном сделал задумчивое лицо, словно вспоминал недавние события. Оля могла поклясться, что всё Грон помнит хорошо. Просто делает вид, что это не так. Пытается быть более безобидным. Я не уверена. Ольга слегка пожала плечами. Да недавнего времени никто из нас не владел никакими силами. Но внезапный переход спровоцировал то, что дремало внутри. Последние слова были чистой догадкой, не подкреплённой никакими фактами. Правда заключалась в том, что Оля понятия не имела, почему у людей в их группе начала пробуждаться магия. Она была запечатана, задал Грон вопрос. При этом он выглядел так, словно ничего необычного не сказал. У них тут делают нечто подобное? Запечатывают магию? «Зачем и кому?» «Ах, наверное, каким-нибудь преступникам». «Возможно», – осторожно произнесла Ольга. «Я не уверена», – повторила она. «Она просто появилась. Правда, перед этим нам всем было очень плохо. Я так понял, что один из вас владеет водой». «Она?» – гром кивнул в сторону короля и Алины. «Огненная. Остальные?» Ольга задумалась. «Стоит ли открывать силы остальных?» «Утаивание». могло стать как полезным, так и опасным. Немного поколебавшись, она решила быть честной, по крайней мере, до некоторой степени. Игорь стал немного сильнее, а Людмила Ивановна начала хорошо разбираться в травах. Это была правда, пусть и частичная. Остальные, настаивал Грон. Артём не показывал ничего. У меня тоже нет никаких магических сил. Грон мимолётно посмотрел на неё. Он ничего не сказал, но Ольга чувствовала, что гном ей не поверил. В этот момент сзади раздался шум. Ольга, стараясь избежать дальнейшего разговора, который всё больше напоминал обыкновенный допрос, резко развернулась, желая узнать, в чём дело. Гром тоже затормозил и обернулся. Ольга увидела, что источником шума стала Людмила Ивановна. Она сидела на полу и выглядела крайне бледной. Это было заметно даже в оранжевом свете факелов. Артём с Максимом стояли рядом, неловко переминаясь с ноги на ногу, и выглядели так, словно не знали, что делать и куда бежать. Впрочем, почему словно? Всё было именно так. Оля оставила Грона и торопливо направилась к женщине. Пусть та и раздражала время от времени, но Ольга не была настолько жестокой, чтобы игнорировать плохое самочувствие человека из-за незначительных разногласий в мировоззрении. "Что с вами?" спросила она, подойдя. Присев на корточки, Ольга внимательно всмотрелась в лицо женщины. Людмила Ивановна выглядела плохо. Если сама она побледнела, то губы выглядели слегка посиневшими. "Я думала, что всё будет нормально", произнесла она. "Корни ведь под землёй". "Но нет. Мне нечем дышать". Ольга нахмурилась. Она не понимала, в чём проблема. Воздуха в пещере, по её мнению, было вполне достаточно для нормального функционирования. Если бы здесь не хватало кислорода, то другие, и Анна в том числе, давно заметили бы это. У вас клаустрофобия? задала Оля вопрос, подумав, что всё дело в страхе перед замкнутыми пространствами. У людей есть такой особенностью, совершенно точно могли быть проблемы при погружении под землю. Нет, нет, ничего такого не было, Людмила Ивановна покачала головой. Хочу назад. Что с ней? услышала Ольга голос над собой. Она вскинула голову и сразу заметила Грона. Он стоял слишком близко. Ощутив неловкость, Оля поднялась на ноги. Она не знала ответа на этот вопрос, но у неё было пара предположений. "Точно не могу сказать", призналась она. "Либо ей страшно под землёй, либо это из-за магии. Нужно отвести её назад. Исключено, тогда она может умереть". Ольга нахмурилась. Даже если это простой страх, Он вполне может привести к необратимым последствиям. Гном окинул недовольным взглядом сначала Ольгу, а потом Людмилу Ивановну. Было видно, что ему не нравится идея разделения. Одна она не пойдёт. Пошёл на уступку Грон. Оля удивилась. Ей казалось, он будет стоять на своём до конца. Гром не производил впечатления милосердного человека, вернее, гнома. Конечно, согласилась Оля. Я и не думала о чём-то другом. К тому же, Людмиле Ивановне понадобится помощь. Она не сможет выжить в лесу в одиночестве. Ольга снова присела. Вас отведут наружу. Пойти с вами. Мы договаривались только на неё, немедленно встрял Грон. А тебе речи не шло. Или ты тоже боишься находиться под землёй? Я не ощущаю каких-либо недомоганий, ответила Оля ровно, проигнорировав отчётливый сарказм в голосе Грона. Людмиле Ивановне может быть страшно среди незнакомых гномов в одиночестве. Вы должны понять, она всё-таки женщина. Женщина, переспросил гном, слегка исковеркав слово. Противоположный пол, осторожно ответила Ольга, не зная, как сформулировать правильно. У гномов ведь и есть э-э другой пол. Я понял, громко внул, а потом посмотрел на Людмилу Ивановну. Я могу дать слово, что те, кого я с ней пошлю, не причинят ей никакого вреда. С вами отправится пара гномов, обратилась Оля к женщине. Я всё ещё могу пойти с вами или кто-нибудь из мальчиков. Хотите? Она проигнорировала недовольное гудение Грона. В этот момент её больше волновало душевное и физическое состояние Людмилы Ивановны. Всё в порядке, ответила та. Идите вперёд. Мы проводим вас, твёрдо заверила её Ольга. Ей хотелось лично убедиться, что с женщиной все будет в порядке. Гном снова был недоволен, но нехотя согласился вернуться немного назад. Алина с королем, заметив, что все остановились, вернулись к группе. Услышав, что необходимо проделать путь обратно, Алина немедленно заскулила, не желая тратить время на нечто настолько бесполезное. Оля старалась не обращать на нее внимания, хотя ей так и хотелось отвесить девчонки по щечину. «Мы пойдем дальше». сказал молодой король, поддавшись влиянию Алины. Услышав это, Грон потемнел лицом. Ольга заметила, как он посмотрел на Алину. Холя поёжилась. Внезапно она поняла, что ей не хочется стать объектом ненависти этого гнома. Отвернувшись от пары, Грон впился взглядом в Людмилу Ивановну. Женщина слегка поёжилась. Возьмите с собой охрану, ваше величество, бросил он. Оля заметила, как юный король поджал губы и слегка неуверенно кивнул. Кажется, Алина тоже заметила напряжение между родственниками. Будто пытаясь отвлечь внимание на себя, она ещё сильнее прижалась к молодому гному и принялась ему что-то шептать. Можно подумать, он мог что-то понять. Переговорника у них ведь не было. Сбоку полыхнула. Ольга невольно вскрикнула и отшатнулась, упав на землю. Вокруг послышались возгласы. Она не забыла о Людмиле Ивановне, но прежде чем схватить женщину за руку, чтобы оттащить от угрозы, Оля мельком посмотрела туда, откуда чувствовался сильный жар. Что это такое? Она так и не поняла. Слишком мало времени было отведено для анализа. Ольга просто схватила Людмилу Ивановну за руку и дёрнула сначала вверх, когда сама только успела встать на ноги, непонятно, а потом в сторону. После того, как они оказались на некотором расстоянии от опасности, Оля остановилась. Гномы окружали нечто, напоминающее факел. Они ощетинились в его сторону оружием, явно не собираясь так просто отступать. Король Салин и каким-то невероятным образом оказались в глубине тоннеля. Грон стоял между ними и факелом. "Мальчики, где мальчики?" Быстро окинув взглядом всё вокруг, Ольга заметила только Максима. Он стоял с другой стороны факела. Слышно было, как он ругается, стряхивая с одежды небольшие язычки пламени. Артём, молодого человека нигде не было. Артём, позвала Оля, стараясь не думать, что горящий факел мог быть тем, кого она ищет. Разве человек может гореть и при этом не издавать никакого звука? Услышав её голос, Максим, закончившей борьбу с огонёкками, пробрался мимо факела и подбежал к ним с Людмилой Ивановной. "Не ищите его", крикнул он. Было видно, что парень находится в нервном возбуждении. Этот придурок решил воспламениться. "Артём?" переспросила Оля, нахмурившись. "Он огненный мак, но почему он горит?" "Это очевидно", Максим осуждающе качнул головой. "Это сила сжигающей ревности". Немного пафосно объяснился он. "Я думала, у него нет магии", поделилась Оля, придерживая женщину рядом за локоть. Та то и дело старалась присесть. Ей явно было очень плохо. "Можно его как-то потушить? Это ведь не причинит ему вреда". "Откуда я знаю?", буркнул Максим. "Ты сказала, что у него нет магии", встрял в разговор Грон. Судя по всему, он уже некоторое время прислушивался к разговору. И пусть Максиму он не понимал ответов и вопросов Ольги, было достаточно, чтобы понять, о чём идёт речь. "Я так думала", ответила Оля. До этого момента он не проявлял никаких симптомов. "Астынь, придурок!" крикнул Максим. В сторону горящего факела полетела небольшая волна воды. Ольга проследила за этим с большим любопытством. Было занимательно увидеть, как вода появляется буквально ниоткуда. Людмила Ивановна застонала. Ольга вздохнула и закашлялась. Она внезапно поняла, насколько сухим стал окружающий воздух. На мгновение показалось, что даже её тело потеряло влагу, сразу захотелось пить. Впрочем, от засухи пришлось страдать недолго. Вода, попав на пламя, моментально вскипела. Во все стороны повалил горячий пар. Гномы и люди с криками бросились в стороны. "Проклятие", закричал рядом Максим. "Я не думал". "А стоило бы", буркнула Оля, когда они остановились на некотором отдалении. Огонь Артёма к этому времени начал понемногу угасать, а пар перестал быть настолько смертоносным. В тоннеле на некоторое время стало влажно и жарко, как в парилке. "Простите", повинился Максим перед остальными. "Я думал, что вода просто потушит огонь". По всей видимости, огонь мага намного сильнее, чем обычный, задумчиво произнесла Ольга, не обращая внимания на причитания Алины, которая уверяла всех, что аж парилась. Этого быть не могло. Она стояла гораздо дальше, чем Ольга с Людмилой Ивановной, и если с ними ничего не произошло, то и девчонка должна быть в порядке. Я могу казнить их, услышав эти слова, Ольга резко повернулась в сторону короля и Алины. Она не ослышалась. Девушка не могла понять его. Она продолжала причитать, не замечая, насколько серьёзным становится с каждой её упавшей слезой молодой король. Прекрати, потребовала Ольга. Он только что сказал, что может нас казнить. Ты этого хочешь? Что? Почему ты кричишь на меня? возвизгнула Алина, а потом до неё дошли слова Ольги. Что? повторила она и испуганно побледнела. Казнить? Нет. «Я ничего такого не хотела, да мне не очень больно, видишь?» Девушка сунула под нос королю свою руку, кожа на которой была абсолютно здоровой. «Все в порядке», – добавила она и натянуто рассмеялась. Король внимательно осмотрел белоснежную руку и кивнул, явно довольный, что с возлюбленной ничего не случилось. Ольга облегченно выдохнула.